Глава 4. Отношения с работой и карьера. Мы каждое утро смотримся в зеркало. Видим свое лицо, тело, одежду, ее цвет, свою фигуру, все мелкие черты и детали. Вроде бы отражение привычное, наше. Но почему же тогда мы сетуем, что не знаем себя? Почему не понимаем, какие мы на самом деле? Интерес к себе ограничивается подбором подходящей одежды. а понимание так и не приходит. Часто у нас нет объёмного качественного отражения, только наша фантазия о себе. Ведь начиная с детства, когда нам не говорили, какие мы девочки и мальчики, отражение не складывалось. Возможно, нам не сказали, в кого мы вырастаем, в папу или маму, дядю или бабушку, особенно если была одна мама и та все время на работе. Именно поэтому важно собрать целостное отражение как можно скорее, чтобы понять, какие мы на самом деле. На работе шансов больше. Обратная связь от руководителя, любое типирование, ассессмент, метод оценки 360 градусов, тест Хогана, модель вертикального развития лидера. Используйте все возможные источники. Выясните, каким образом вы достигаете успеха, в чем ваша сила и талант, а где нужно поискать дополнительные возможности и подстраховаться. обратившись к помощи извне. Кроме рабочего коллектива подойдет любой другой, всегда можно расспросить друзей. Тогда появляется идея «я в порядке» вместо «я недостаточно хорош». Вместо привычной критики вы просто исследуете себя и узнаете, что на самом деле с вами все так. Это позволяет вам отстать от себя, успокоиться и заметить, что многое у вас уже есть. Вы учитесь спокойно попадать в цель, пусть не с первого броска, принимать обратную связь и затем повышать планку. Движение вверх по карьерной лестнице не только наберет скорость, но и подхватит разные ваши части. Тревога, которая все это время держала вас за горло, разожмет хватку и отступит, высвобождая поток энергии. История. Сумасшедший ученый. В одной крупной производственной компании работал мужчина. Стены организации превратились в родной дом, в котором прошли его рабочие юности и отрочество. Давным-давно он устроился в научный отдел инженером и прошел звилистый путь до старшего заместителя руководителя по науке. Но пока мужчина продвигался сквозь заросли, хвойные леса и бескрайние поля карьеры, он не заметил, как вырос и окреп, и по-прежнему видел себя тем неопытным инженером, каким был когда-то. Это очень умный, преданный компании человек из тех, что забывают поесть, когда погружается в работу с головой. Результат всегда был для него превыше всего, поэтому он не мог допустить ошибок в производстве. Но при всем своем опыте и мудрости он никогда не отстаивал свое мнение на собраниях и говорил последним, хотя и знал, как нужно поступить. По причине этого в компании его считали вредным, мстительным, занозой в пальце, которая всем только мешает. После работы в коучинге мужчина увидел себя в новом качестве. Оказывается, он давно уже не просто инженер, а старший заместитель руководителя. Щенок давно уже вырос в сильную собаку. Осознав и приняв этот факт, мужчина в считанные месяцы защитил докторскую диссертацию. А на совещаниях никто не выходит из зала, пока он не приведет все аргументы. Его просят говорить сразу, не дожидаясь, пока выскажутся другие. Коллеги внимательно слушают, доверяют его мнению и часто обращаются за советом. Больше его не считают вредным и мстительным. Несколько лет назад, когда мне нужно было выступать перед коллегами и заказчиками, выходить на сцену и рассказывать об успешной работе, я теряла способность размышлять. Казалось, все смотрят на меня и ждут, что я провалюсь и забуду то немногое, о чем собираюсь говорить. У меня было полное ощущение, что кругом враги. Иногда перед выходом у меня даже пропадал голос. Я проецировала идею о том, что недостаточно хорошо держусь перед аудиторией и бессознательно оценивала ситуацию негативно. Думала, что все меня ненавидят и пришли именно с целью уничтожить меня. Это даже мне не казалось абсурдным. Мой внутренний критик превращался в карателя в виде публики в зале. Но когда я отказалась от этой странной идеи, ситуация перестала разъедать меня изнутри, и я заметила, что людям интересно меня слушать, они задают вопросы и поддерживают меня. Ключ к переменам я нашла в клоунаде и театральных мастерских. Актерская среда помогла мне получить удовольствие от процесса, ослабить напряжение и отпустить страх публичных выступлений. «Дотянуться до папы. История для мальчиков». Я знаю многих выдающихся людей, которые построили великолепную карьеру. Справившись с идеей недостаточности, они достигли топового уровня. Научились не обращать на это внимания или их поддерживал грамотный руководитель, который экологично давал корректирующую обратную связь и помогал им. Но когда они приходят ко мне на коучинг, представление о недостаточности все равно иногда прорывается наружу. Если хотите сделать карьеру, или добиться успеха в собственном бизнесе, обернитесь и посмотрите, с чем вы уже справились и за счет чего. Затем присвойте себе эти качества в полной мере и позвольте им проявляться снова и снова. Заметьте. Переводите фокус внимания на то, что получается всегда. Соберите из предыдущего опыта свою силу, успешные проекты, достижения. Заметьте свою способность учиться и двигаться вперёд. Даже если вы не топ-менеджер, уверена, что истории успеха найдутся. Есть то, с чем вы точно справлялись. Когда на коучинговые сессии ко мне приходят мужчины, они часто говорят, что хотят чего-то масштабного в работе. Но сквозь глобальные бизнес-запросы просвечивает недостаточность. Ощущение «я недостоин», несмотря на все управленческие и деловые таланты, сказывается на отношениях с партнерами, собственниками или SEO. обратная связь от которых сильно ранит. История. А вот я не очень. Управляющий диджитал-компании обратился ко мне с запросом убрать сверхзначимость и сверхценность обратной связи собственников компании. Это создавало излишнее напряжение в решении рабочих вопросов, и качество результатов работы компании страдало. Не то чтобы он хотел избавиться от обратной связи, он хотел сделать ее выносимой для себя. Чтоб переживать не так сильно. Где-то в середине второй сессии мужчина заговорил об отце. Он был умнейшим человеком, а я вот не очень. Не очень умный? Уточнила я. Ну да, отец умный, а я так себе. И никогда не стану лучше него. С отчаянием и сожалением продолжал мой собеседник. В школе я всегда побеждал на олимпиадах по математике и физике, ведь мой отец был гениальным физиком. Он со мной занимался, учил решать задачи, много помогал мне. Я часто наблюдал за ним, когда он работал в своем кабинете и перелистывал страницы умных и непонятных книг, исписанные научными значками, формулами и его заметками на полях. А его библиотека и объём знаний меня просто завораживали и восхищали. Я был готов слушать его бесконечно. Не хватило бы и одной жизни, чтобы запомнить все истории, которые он рассказывал мне вечерами, когда мы сидели у окна и смотрели на звезды. Мальчик поставил образ великого отца на высоченный пьедестал. Здесь много восхищения, но совсем нет простого человеческого контакта, тепла, любви и поддержки. Таким образом он поставил планку, которую невозможно достичь, не говоря уже о том, чтобы ее перепрыгнуть. «Что ни делай, всегда будет недостаточно, никогда не станешь равным, потому что невозможно дотянуться до звезд. Этому мужчине не рассказали о человеке-отце. Был только образ большого ученого. Мальчик ничего не знал о том, каким его папа был в детстве. Преемственность от отца к сыну не сформировалась. Теперь все собственники компании, для которых он делает свои проекты, вызывают трепет и кажутся сверхважными. На самом деле этот человек очень успешен. Но внутреннее переживание маленького мальчика, который недостаточно хорош, грохотом металлических тарелок заглушает гармоничную мелодию социальной успешности. Мальчику не объяснили, что он сын своего отца и вырастет таким же, как отец. Как помочь себе в подобной ситуации? Важно посмотреть на отца, как на обычного человека, который жил свою человеческую жизнь, не супергеройскую. Снять с него плащ Супермена и увидеть под ним путь личности. В этих историях отцы не передали такой плащ героям-сыновьям: Ты мой сын, и будешь таким же крутым, как я. Именно поэтому взрослые мальчики остались наедине с переживанием себя незначительного, и теперь каждый из них, опытный и серьезный руководитель, в сложные времена превращается в ребенка, который недостаточно хорош. Я успешный и крутой это только половина опоры. Нужна вторая. Важно разрешить себе быть лучше отца. Когда в таких случаях я спрашиваю мужчин, хотели бы они, чтобы их сыновья были круче, чем они, ответ всегда один. Конечно, я хочу, чтобы мой сын был лучше меня, пошел дальше, стал сильнее. Но сначала мужчинам нужно это сделать для себя, позволить себе внутри превзойти своего отца. Упражнение. Предлагаю вам практику присвоения «Я сын своего отца». В ее названии заложена идея, которая должна стать для вас опорой в трудную минуту. Если вы крутой отец, расскажите об этом своему сыну. Если мой отец гениальный, это значит, что я не тупой. Я тоже гениальный. Если мой отец воин, я тоже воин, даже если управляю банком. Вспомните все, что связывало вас с отцом в детстве. ваши совместные мужские дела, ваши общая история. У многих отцы далеко не идеальны. Кто-то ушел из семьи, кто-то много выпивал. Но ребенок всегда видит и свет, и тень, и плохое, и хорошее, но выбирает идеализацию, если была потеря отца и нехватка человеческого общения. Отец для него — это многогранная фигура, в которой есть разные части. Карающая и наказывающая наравне с идеализированной и великолепной. Позволение быть сыном своего отца, таким же сильным и невероятным, да что там, даже лучше, наполняет внутренний мир уже повзрослевших мальчиков. Они, наконец-то, становятся достаточно хорошими для самих себя. Опять двойка. История для девочек. Если у мужчин переживание недостаточности в работе часто связано с продвижением по карьерной лестнице, у женщин оно проявляется иначе. Здесь речь о тревоге, вызванной ощущением собственной недостаточности в текущих обстоятельствах, которые по любому поводу сжимаются вокруг женщины кольцом неуверенности. Идея недостаточности у женщин так же, как и у мужчин, выступает мотивом к достижению карьерных успехов, но добавляется еще вся способность к многозадачности. «Я все успеваю, спать совсем не люблю». Детей причесала, побежала на работу, встречи-встречи, забрать детей, потом еще в театр сходить. У меня очень интенсивная жизнь. Хорошо, если жизнь настолько активная, потому что внутри много энергии. Но зачастую это результат повышенной тревожности, за которой скрывается недостаточность. Однажды моей клиентке приснился сон. Ее выгнали из отдела, которым она руководила, и отправили в секретариат. Более того, за тем, как она выполняет свои задачи, будет наблюдать стажёр. Видимо, женщина работала из рук вон плохо. Этот сон прямо отражает беспокойство клиентки из-за собственной недостаточности. Внутри нет ощущения, что я соответствую своей должности, хотя, если судить по обратной связи коллег, все очень довольны мной. Это создает много напряжения, и мне невероятно трудно получать любую критику в свой адрес. Внешняя оценка становится невыносимой. Тревога не дает Личности проявиться в мире, лишает творческой свободы. И тогда внутреннее чувство «я недостаточно хороша» сильно портит жизнь, а обратная связь превращается в гиперважного монстра. Часто это фоновое состояние, воспитанное оценочной семейной системой, незаметно. Оно словно примесь в крови. Если вы привыкли все время себя ругать, потребуется очень много усилий, чтобы удерживать фокус внимания на успехе. Часто меня спрашивают с испугом. «Юля, а я не расслаблюсь окончательно? Не стану овощем? Лентяйкой, клушей и так далее. Если буду все время замечать успех и хвалить себя?» Вот она, воспитанная с детства привычка. Когда вы зацикливаетесь только на плохом, проекты, за которые вас ценят, вылетают в аут. В поле игры остаются только ошибки и красная карточка, которую выдали себе вы сами. «Я недостаточно хороша для этой должности». Именно поэтому так важно вернуться, чтобы собрать все свои истории успеха. Когда ребенок заикается, на него надевают наушники, просят петь или что-то протяжно рассказывать. Он не слышит своей спотыкающейся речи, и это позволяет ему расслабиться. Заикание проходит. Такой пример приводит ученый хирург Максвелл Мольц. Этот метод отлично работает и в случае с обратной связью. Наушники, конечно, не понадобятся. Задача — перенести внимание с обратной связи на то, что вы делаете, на ваш интерес к теме проекта и работе в целом. Оторваться от внешних оценок трудно, тревога не позволяет вам это сделать. Именно поэтому важно, чтобы обратная связь корректировала поведение, а не стреляла в вас, выбивая 10 из 10 и попадая прямо в центр личности. У меня только одна попытка. Когда клиенты-предприниматели затевают что-то новое, я предлагаю всегда рассмотреть все сценарии. Когда попытка одна, переживаний и напряжение очень много, в том числе и потому, что право исправить и сделать лучше нет и быть не может. Шанс только один. Это как школьная двойка, которая сразу идет в журнал. Например, когда моя дочь училась в средней школе, на родительских собраниях я просила учителей не завышать ей оценки, раз она отличница. Хотите поставить ей тройку? Ставьте, не врите ей, что все хорошо, чтобы она получила медаль. Иначе она не увидит, где надо подтянуться, куда направить больше внимания. Когда внутри есть прочный фундамент «я в порядке», мы легко и с интересом воспринимаем разговор о наших ошибках. Где конкретно я промахнулась? Как надо было сделать? Поэтому все сломалось? Что это значит сейчас? Вместо страха, что теперь со мной будет, и вины, все пропало из-за меня. В общем, школьные оценки всех нас потрепали. Когда рука учителя начинала выводить плохую отметку в журнале, мы дрожали и не дышали, словно на нас опускалась тяжелая каменная плита. И если клетка оставалась пустой, это было подарком. Ведь исправить уже написанное нельзя. Хотя я помню, что единица легким движением руки превращалась в четверку. а двойка — чуть более сложным движением, в тройку. А если постараться, сделать работу над ошибками, переписать диктант после уроков, то можно заработать и пятерку. Кто сейчас помнит все свои двойки и тройки? Но большинство из нас школьная пятибалльная система казалась беспощадной. Усвоенное в детстве напряжение никуда не делось. Теперь мы нервничаем, когда кто-то оценивает нас и снова ждем двойки в журнале. Когда я была начинающим коучем, анкеты с обратной связью участников командных сессий были невыносимы для меня. Я лила слёзы над цифрами, которые на деле не влияли ни на что, но создавали очень много переживаний, приводя в движение воспоминания о школьных оценках. Надо ли говорить, что золотая медаль, красный диплом и бесконечное число обучающих курсов сопровождают меня по жизни? Важно, с каким настроем вы подходите к задачам. Мы часто думаем, что есть только одна возможность, одна попытка, и не даем себе права на ошибку. В таком случае падение делает для нас реальность невыносимой. А довольный голос внутри подтверждает, ты провалилась, это было ожидаемо. В таких условиях очень страшно что-то начинать, пробовать что-то новое. Практически невозможно. Лучше я еще немного потренируюсь на кошках, До конкретных действий так и не доходит. Здравствуй, синдром отложенной жизни. Хорошо, если рядом с вами есть коуч или человек, который будет верить в вас. Хорошо, если вы сами, создав внутри платформу для устойчивости, будете верить в себя. Тогда вы сможете исследовать свои действия, делать реальные шаги, исправлять и пробовать, пока не получится. Кстати, история известных предпринимателей свидетельствует, что в их жизни были и удачи, и провалы, и это не помешало им стать великими. Встреча с внутренним ребенком. Внутри каждого есть самый прекрасный и самый сложный персонаж — наш внутренний ребенок. Важно договориться с ним по-настоящему, чтобы реанимировать творческую инициативу. Иначе остается действовать только безошибочно, идеально, исключая человеческий фактор, словно мы роботы. Выбирать вам. Конечно, если вы работаете на конвейере, где задачи повторяются с завидным постоянством, где не нужно проявлять инициативу и все спокойно и монотонно, то не надо будить своего ребенка. Изменения обойдутся слишком дорого. Но в реальности мы терпим нелюбимую работу и не раскрываем там творческий потенциал именно потому, что выбранная деятельность не важна. Нам все равно. Нам это по силам. Возникает иллюзия покоя. Тревога как будто тает. На самом же деле она переходит в спящий режим. Любое творчество — вход в зону риска. Поэтому важно разрешать себе получать двойки по любым предметам, выступать с инициативой, позволять себе ошибаться. Понимаю, что это требует усилий и даже вызывает сопротивление. Мне самой тоже хочется, чтобы все получалось сразу и супер круто, несмотря на новизну происходящего. но не спешите замахиваться на себя скалкой в надежде улучшить результат. Лучше поддержите себя. Пару месяцев назад я пошла на курсы живописи. Впервые. Сходила на два занятия, и мне все очень понравилось. А на третьем уроке, когда я снова воодушевленно училась смешивать краски и писать, зеленая краска легла криво, не так, как надо, да еще и заняла большую часть холста. «Признаюсь вам, я плакала». потому что для меня это значило, что картина не получилась, слишком много зеленого. Маленький провал, после которого я не вернулась на курсы. Так внутренний критик отбирает удовольствие, чтобы не потерять лицо и сохранить прежнее мнение о себе. Он вычеркивает из жизни творчество, потому что оно часто связано с риском. Я все еще уговариваю себя, коплю силы, чтобы вернуться к занятиям живописью. Так что поверьте, я точно знаю, насколько это сложно. Заметьте, высокая планка лишает удовольствия. Как только напряжение от завышенных ожиданий исчезает, появляется возможность инициировать проекты. Часто женщины ждут, что их заметят, потому что они тихо и хорошо работают. Или, например, поможет внешняя сила, которая по щелчку решит все вопросы и спасет их, а пока можно постоять в сторонке, набраться опыта. Управление судьбой и карьерой как будто отдается кому-то другому. А рядом обязательно найдется умный руководитель, который всегда будет держать женщину при себе, в своей тени. Тоже карьерный путь, вполне рабочая схема, если всех все устраивает. Женщина будет упорно трудиться, красиво приносить бумажки на встречах и не рискнет замахнуться на должность выше. Потому что такой шаг потребует яркости, инициативности и проявленности. Надо будет включить внутреннюю силу, чтобы предъявить себя. А для этого нужна смелость и принятие того, что иногда можно ошибаться и быть неправой. Зачастую именно женщинам это дается сложно. «У меня все в порядке, а счастливой быть не могу». Такой запрос я часто слышу от женщин за 40. У них есть все: работа, бизнес, дети, хорошие отношения с партнером. На первый взгляд все хорошо и осознанно. Женщина везде преуспевает, но счастливо себя не чувствует. Из-за этого она переставляет местами внешние фигуры на шахматной доске жизни, пробует себя в другой отрасли, начинает развивать новый бизнес, но так и не получает желанного результата. В руках по-прежнему нет корзины со счастьем. А вот непонимание, раздражение и тоски становятся все больше. Заметьте! Взять спички в руки не значит сжечь все вокруг. Это значит развести столько огня, сколько нужно сейчас. Невозможно получать удовольствие от происходящего, когда мотивом для действия выступает идея Я недостаточно хороша. В этом случае сколько ни улучшайся, не меняй партнеров. конечный расклад не принесет удовлетворения и радости. Важно сделать шаг в сторону и увидеть всю богатую картину жизни, все поле игры и позволить себе испытывать счастье от происходящего сейчас. История. Детям спички не игрушки. Одна девочка была очень активной и дерзкой. Маленькая прекрасная звёздочка. Она делала то, что ей хотелось, а если не хотела — что заставлять ее было бесполезно. И вот однажды она отказалась по днём в детском саду. И за это ее наказали. Девочку отчитали на глазах у всей группы, громко объясняя, какая она непослушная и плохая. Но даже такая показательная порка была и нипочём. Тогда девочку отправили помогать няне, которая не любила ее. Девочка ощущала это всей кожей. Конечно, не любила. Ведь няня твердо верила, что дети должны быть управляемыми, должны есть, играть, ложиться спать и вставать по свистку. Ну а наша маленькая героиня была совсем не милой. Она отличалась от других детей в саду. Тут в дело вмешался случай. Когда маленькая непокорная звездочка должна была в очередной раз помогать няне с чашками и тарелками, девочка в ярости бросила поднос с посуды, и все разбилось в дребезги. Она очень испугалась. Няня, видимо, тоже. Девочку вернули в группу играть с детьми и к няне больше не отправляли. В садике не стали обсуждать этот случай. Даже с родителями не поговорили. Только когда девочка окончила школу, она рассказала маме про эту битву с няней. После этой истории девочка сделала вывод, что с ней самой что-то не так. Ее энергичная, активная, витальная часть попала под замок и была вытеснена в тень. В той истории с няней девочка испугалась себя, своей силы и отказалась от нее. Теперь это уверенная в себе взрослая женщина. Она руководит огромными проектами, но внутри нее по-прежнему живет запрет на то, чтобы проявить себя в полной мере. Она часто сдается даже не взявшись за дело. потому что спички в руки брать нельзя, будет пожар. Если придерживая часть себя за ширмой, я достигаю больших успехов, что же будет, когда я проявлю себя полностью? Это опасно. Но жизнь будет заставлять женщину брать в руки спички. Снова и снова. Уже заставляет. И она хорошо справляется. Научилась. Привыкла. Громко. еще громче. Одним январским днем я провела свою самую удивительную коуч-сессию. Меня остановил сотрудник ДПС за какую-то мелочь и хотел было выписать штраф. Я вздохнула и ответила, чтобы он шел выписывать нужные бумажки, а я пока поработаю по телефону. Он, видимо, из любопытства спросил, кто я по профессии, чем занимаюсь, в чем суть, и дальше понеслось. Мы немного поработали с его целью. Он хотел стать командиром батальона. а после речь о штрафе уже не шла. Я искренне пожелала ему карьерного роста и умчалась по своим делам. Часто люди с переживанием «я недостаточно хорош» ждут, что начальник заметит их и повысит в должности. На самом деле им не хватает смелости заявить о себе, громко и уверенно сказать, что они усердно работают, ведут проекты, легко и экспертно решают сложные задачи. что они, профессионалы своего дела, доказали это результатами и заслуживают должность как минимум на ступень выше. От приходящих ко мне людей я часто слышу. Сейчас не время. Начальник занят, ему не до меня. У нас так не принято. Конец года, объем работы большой. Руководитель в плохом настроении. Полгода. Вспомните, как часто подобные фразы звучат в вашей голове. если вы уже третий год ждете карьерного роста но всякий раз думаете что нет нет еще не время мне пока рано этот сценарий про вас и история следующей героини будет вам очень понятна история я же говорила нужно на север одна умнейшая женщина юрист крупной компании считала что если она начнет говорить то будет выглядеть глупой так что когда шла дискуссия в рабочих группах она молчала. Могла робко подать идею, но не отстаивала ее, чтобы не потерять лицо. Однако в результате она всегда оказывалась права. Куда идти? Надо на север. А все идут на юго-запад. Я же говорила, нужно на север. В 99% случаев она была права. Мощный, опытный эксперт с хорошей интуицией. Задача, с которой она ко мне пришла, была в том, что она считала себя незаметной. «Я столько проектов для них сделала, а меня по-прежнему не видят и не ценят». Это было и правда сложно. Заметить в активном обсуждении самый тихий голос, да еще и бубнящий. «Я же в прошлый раз уже говорила». После коучинга все изменилось. Женщина перестала бояться ошибок в своих гипотезах. Как только она начала отстаивать собственное мнение, разрешила себе быть неправой, она научилась свободно и громко выражать себя. Это стало мостом, который дал ей возможность проявляться и быть яркой. Я выскажусь, права я или нет, мне все равно, потому что сейчас мы как раз ищем этот правильный вариант. Первое, что наладилось — репутация. Женщину стали приглашать на более крупные совещания. Она стала уверенно приводить аргументы, не боясь уступить оппонентам в случае неправоты. И никакого робкого нужно на север. Смена профессии. Вы не любите свою работу и хотите заняться чем-то другим, но почему-то не предпринимаете реальных действий. Страшно двигаться в неизвестность. Хотя нынешняя работа и не нравится, но за нее платят, а это дает какую-никакую стабильность. А если на новом месте ничего не получится, назад тоже будет не вернуться. И что тогда? Сидеть у разбитого корыта лучше оставить как есть. Страх сковывает вас, потому что внутри нет веры в то, что все сложится хорошо. Он не оставляет вам ни одного шанса хотя бы попробовать и просто посмотреть, что будет, если вы решитесь на перемены. Важно быть включенным в жизнь, участвовать в ней с позиции «я могу», потому что она всегда приглашает нас к взаимодействию, всегда готова сделать лучшее предложение и создать лучшие условия. Но когда мы отказываемся, запираемся в своем привычном, комфортном мирке и боимся выйти из него, мы отключаем себя от источника жизненного питания. Есть только два варианта. Либо мы двигаемся вперед, либо назад. Топтаться на месте не получится. Проходя через разные события, мы понимаем, на что способны, обретаем силу, опыт и мудрость, а также получаем обратную связь от реальности. Если вы задумываетесь о новой профессии, не обязательно все сразу бросать и сжигать мосты. Например, вместо радикальной смены работы попробуйте делать то, что вам нравится, пару часов в день, чтобы дополнительная занятость не отнимала у вас много времени. Это поможет вам накопить уверенность в собственных силах и решиться на более крупные изменения в жизни. Когда мы не позволяем творчеству, что живет внутри нас, открыто проявляться и реализовываться в материи, мы чувствуем себя несчастными. Ходим на работу, вяло передвигая ноги, и тянем лямку никому не нужных обязанностей, добровольно соглашаясь оставаться на территории недостаточности. Глядя на своих клиентов, я точно знаю, что есть масса литературных произведений, которых мы не увидели, потому что авторы этих работ постеснялись их опубликовать. Мы боимся предъявлять себя миру, потому что сравниваем свое начало пути с чужой серединой. Хорошо, когда рядом есть близкие, которые поддерживают, верят в нас, помогают проявлять себя и показывать свое творчество миру. История. Как папа научил меня писать стихи. Хочу поделиться с вами историей Павла Филиппова про его первое стихотворение. Павел — вице-президент по корпоративному развитию девелоперской компании RBI. Своими воспоминаниями он поделился в соцсетях. «Однажды, когда мне было лет 5-6, я ехал с папой к нему на работу. Мы стояли на задней площадке в переполненном автобусе. Я почти не дотягивался до окна головой и поэтому был вынужден сконцентрироваться на собственных мыслях. И мне пришло в голову стихотворение. Я прямо обалдел, настоящее. Какое-то время я крутил его в уме, и когда оно окончательно сложилось, выдал его отцу». Выдал с гордостью, которая свойственна всем маленьким детям, впервые сталкивающимся с новым аспектом своего творчества. Будь это клякса от черничного варенья на льняной скатерти или собственноручно подстриженная до проплешин младшая сестра. Я смотрел на папу во все глаза. Тебе понравилось? Очень. Замечательное стихотворение. Да у тебя талант. Я был довольный и толстый, когда мы пришли в аудиторию, хотя сомнения насчет своего таланта у меня еще сохранялись. Папа был доцентом в ветеринарном институте, преподавал микробиологию. Периодически, когда меня по каким-то причинам некуда было девать, я сидел у него на лекциях. В этот раз аудитория была огромная, амфитеатром, человек на 200, как мне сейчас кажется. Наверное, в реальности поменьше. Я тихонько уселся на первую парту, обуреваемый мыслями. И вдруг папа, вместо того, чтобы начать лекцию про каких-нибудь очередных коков, объявляет с кафедры. «У меня сегодня потрясающий день. Мой сын написал первое в своей жизни стихотворение». Аудитория затихла, вместе с ней остановилось мое сердце. Папа достал бумажку, на которой записал мое творение. и прочитал его более чем сотни студентов. Я зажмурился. Из состояния стопора меня вывел одобрительный шум. Отдельные аплодисменты. «Ого, молодец! Вот это да! Продолжай!» и так далее. Я внутренне расцвёл, и в тот момент, остро, с огромным внутренним счастьем, на все сто процентов уверовал, что писать стихи — это моё. С тех пор я написал множество стихов и песен, в том числе на английском языке. Я писал письма в стихах, на даже писал в стихах конспекты. Песня к 300 города Павловска на мои стихи стала хитом праздника. Но фишка не в этом. Несколько лет спустя мне попалась на глаза та бумажка, на которой папа записал мой первый стих. Я оторопела перечитывал его снова и снова и, кажется, чуть не заплакал. Это вообще не было стихом. Там не было ни рифмы, ни размера, только первые зачатки мелодики. Это была первая очень робкая, очень хрупкая, очень неуклюжая попытка совсем маленького мальчика прикоснуться к поэзии, как он тогда ее понимал. Но никто мне тогда этого не сказал. Никто не стал объяснять мне, как далеко мое творчество от идеала и куда мне нужно расти. Меня просто поддержали. Я помню шок, который случился со мной, когда я осознал, что мой отец и эта сотня студентов просто порадовались за меня и помогли мне присвоить уверенность, что у меня получится. Им хватило мудрости оценить не мое творение, а мое намерение. Боже мой, как же я благодарен им за это. А после этого случая родители мне стали читать больше стихов, и я уже сам разобрался, как устроена поэзия. Как часто наши дети, счастливые от того, что у них получилось, несут нам свой первый результат в какой-то неосвоенной области. А мы, вместо того, чтобы сказать «Вот это да!» «Как неожиданно ты это соединил!» «Я бы так ни за что не догадался!» «Мне очень нравится, что ты этим занимаешься!» «Продолжай!» Включаем своего умника, критика, эксперта и совершенно не к месту рассказываем, почему это не идеально и чего не хватает. и тем самым убиваем в ребенке уверенность, фантазию и желание дальше заниматься. С некоторым преувеличением эта история о первом стихотворении почти все, что родителям нужно знать про развитие творческих способностей у маленьких детей. Хотя не только родителям и не только у детей. Понимание своего вклада в мир. Когда мы выбираем работу, которая противоречит нашей натуре, идем против природы, мы становимся несчастными. Но вопрос о вкладе в мир не приходит нам в голову, если мы чувствуем себя недостаточно хорошими. Мы заняты другим. Ещё нужно подтянуть знания, там поучиться, потом вот тут, еще следом там. Желание стать хорошим перекрывает вопрос «про что я?». Он не помещается в нас, потому что фокус внимания на внешнем, на погоне за тем, чтобы соответствовать. Дистанция у каждого своя. Когда мы останавливаемся, что чаще всего случается к середине жизни, то начинаем осознавать, оказывается, нас достаточно. Совсем не обязательно возвращаться к сумасшедшему бегу. Мы ясно видим, где и в чем наши таланты и как они могут проявляться в мире. Недостаточно хорош вовсе не значит, что вы неудачник по жизни. Наоборот. Вы можете делать суперкарьеру, достигать сумасшедших вершин, но при этом ощущение недостаточности будет подталкивать вас к бесконечному улучшайзингу. Скорее всего, вы бессознательно ищете, где вам будет сложно, и развиваетесь через трудности. Я не призываю вас срочно прекратить. Я за то, чтобы поменять мотив и не доводить его до абсурда. Хорошее образование — прекрасно, стремление к росту — замечательно. но все время напряженно учиться и собирать дипломы и сертификаты, чувствуя себя вечным незнайкой. Это нездоровое отношение к себе. Если не остановить этот бесконечный улучшайзинг, у нас будет миллион дипломов, лучшая карьера, миллиарды денег, все золото мира в мешке, самые красивые, богатые, умные, но нелюбимые партнеры, однако пакет успеха обязательно разбавит фоновая депрессия, отсутствие мотивации и потухший взгляд. В этом случае никто снаружи не сможет вас мотивировать. Именно поэтому важно взять паузу, перестать бежать и начать жить. Познакомиться с собой и посмотреть, какие таланты вы спрятали или забыли, от каких отказались, через какую деятельность вы входите в контакт с жизнью и включаетесь в нее по-настоящему. Такая реализация дает вам удовлетворение, а не иллюзорное ожидание, что работа должна быть развлечением. В этом случае ваши мотивы качественно меняются, а список навыков, которые вы хотите освоить, будет выглядеть иначе. Разорвать круг бессилия. Когда мы довольны собой, мы уверены, активны и, в общем-то, довольны жизнью. В противном случае мы полны сомнений, стыда, угрызений совести, которые как плотина сдерживают нашу силу, необходимую для действий. Если таких плотин слишком много, мы полностью теряем ее и в итоге оказываемся под властью инерции. Неуверенность в себе, осознание вины набирают обороты. Мы попадаем в порочный круг. Если же вы вступаете в борьбу с теми, кто высказывается о вас или критикует, то, скорее всего, внутри вас нет свободного места, чтобы разместить обратную связь. Вы сами себе выдаёте так много порций критики, что уже и капля снаружи не влезает. В этом случае другие люди могут воспринимать вас как неадекватного человека, которому нельзя даже слово сказать. Всегда случается скандал. Но никто не догадывается, что внутри такого человека Огромное количество замечаний, оценки собственных результатов и, возможно, стыда. Преодолеть стыд из прошлого Два буддийских монаха подошли к берегу реки и увидели женщину. Она вежливо спросила, не проявят ли они великодушие и не перенесут ли ее на другой берег. Один из монахов тут же выполнил ее просьбу, после чего монахи продолжили путь. Второй был поражен: Как же так? ведь им запрещено касаться женщин. Он постоянно думал об этом, а на следующий день спросил своего друга, как же он смог так поступить. Первый монах ответил, «Я оставил женщину на дальнем берегу реки, а ты до сих пор несешь ее». У многих из нас есть привычка цепляться за события, которые остались в далеком прошлом. Мы испытываем чувство вины или до сих пор стыдимся каких-то поступков. за съеденный капкейк или новое платье, за то, что отказались выполнить просьбу или выбрали наконец-то себя и свои нервы, за достижения, не такие, как у Васи Петрова с соседней парты и тому подобное. А если по-крупному — за то, что просто существуем. Если в вашей памяти сейчас всплывают кадры, намекающие на это, попробуйте осознать уместность чувства вины или стыда и отделиться от него. Простите себя за тот выбор, реакцию, поведение. Знаете, вы сделали лучшее из того, что могли позволить себе. Маленькая поправка. Вы не оправдываете себя, но получаете возможность понять и отпустить груз, который год, два, а может и десятилетие тянет вас по лестнице жизни вниз. А что, если сейчас у вас есть шанс исправить случившееся? Уместным и достойным образом. Например, поговорить с человеком, проявить щедрость и внимание к тому, кто рядом, помочь соседу, бабушке в аптеке, молодой маме с коляской. Придумайте, что поможет вам откорректировать эмоциональный заряд, пока не привыкнете к состоянию «такой, как есть, я достаточно хорош». И не научитесь чувствовать себя в порядке и в достаточности. Практикуйте это состояние каждый день, каждое мгновение. Если ощущаете себя недостойными, вы найдете любую возможность раскритиковать себя. И тогда даже за реальный успех и счастье вам будет по-прежнему неловко и стыдно. Вот что я вам предлагаю. Смастерите себе костыль хороших дел для ощущения достоинства, пока не сможете опереться на себя внутри. Потом хорошие дела останутся как хобби, а привычка знать, что я хороший человек будет работать в автозапуске каждое утро. Надо только ее вырастить. Прекратить гонку за идеальной версией себя. Если раньше мы справлялись с бешеной скоростью и нагрузкой, то теперь количество дел растет, Мы ничего не успеваем, даем обещания, но сдержать их все сложнее. Примерно к 50 годам такой ритм становится невыносимым. Наступает ужасная усталость от жизни. Силы желания бежать уже нет, и тогда мы сталкиваемся с огромным стыдом. Важно согласиться посмотреть в свой стыд, корни которого находятся в детстве, произрастают из сравнения ребенка с другими девочками и мальчиками. Этих переживаний у нас внутри океан и еще чайная ложка сверху. Они перекрывают доступ ко всем эмоциям. И на вопрос «А что я сейчас чувствую?» есть лишь один ответ — только стыд. Или «Я вообще не чувствую, не умею». Невозможно освободиться от стыда, не столкнувшись с ним. Здоровый сценарий — пережить его. Найти экологичный способ преобразовать его или исправить поступками. Заметить, где стыд присутствует, но вины нет. Возможно, таким образом все еще работает абсурдное послание от родителей, например, стыдно кричать, стыдно плакать. Только разобравшись со стыдом, вы обретаете свободу от него и получаете доступ к другим чувствам. Если вам нужна внешняя помощь и поддержка, не стесняйтесь обращаться к психологу или терапевту. История. Хорошая женщина, у которой нет проблем. Ко мне на консультацию пришла женщина, у которой все хорошо. Со дня на день она должна была получить повышение и возглавить крупную компанию. К этой масштабной работе ее давно готовили и даже пригласили коуча для этой цели. «Не знаю, с чем работать, у меня полный порядок», уверенно заявила женщина на сессии. Она отбросила упавшую на лоб прядь волос и твердо и решительно посмотрела на меня. Казалось, что своим молчанием она выстраивает непробиваемую стену, которая дает ей чувство безопасности и укрывает от внешних нападок. Когда мы все-таки разговорились, выяснилось, что она точно так же молчит на встречах с командой. Женщина не высказывается. не потому что волнуется или ей нечего сказать. Напротив, она великолепный оратор, прекрасно владеющий искусством слова. Дело совсем в другом. Она переживает из-за своей внешности, считая себя толстой, поэтому искренне верит, что если откроет рот и начнет говорить, все это заметят. А если молчать, то ее недостаток не обнаружат. Часто идея недостаточности привязана к стыду, особенно если в детстве было много укоряющих посланий, усвоенных и закрепившихся. Они лишают нас части жизни самым причудливым образом. Только вдумайтесь, я недостаточно хорош. Я толстая, и поэтому буду молчать на переговорах. Правда же, эти переживания совершенно нелогичные. Они указывают на наши детские решения, из которых мы сделали странные выводы и которые протащили за собой во взрослую жизнь. Именно поэтому важно провести внутренний аудит и принять новые зрелые решения взрослого человека. История. Я как-то странно живу. Один идеальный мужчина зарабатывал большие деньги, его карьера была на взлете, Не к чему придраться. К тому же он был идеальным отцом. Несмотря на развод, полностью участвовал в жизни ребенка и помогал бывшей жене. В какой-то момент он заметил, что важных обязательств стало как-то слишком много. Но ничего, можно и потерпеть. Поразмыслив, он даже нашел четкие обоснования для пестроты в календаре, где встречи появлялись как грибы после дождя. Совещания и переговоры накладывались друг на друга, причем все важные и нужные. Требования, которые мужчина предъявлял к себе, были за пределами всех физических временных и других возможностей. Руководителем он тоже был идеальным. После очередной встречи с сотрудниками ему показалось, что он слишком жестко с ними обошелся. Мужчина долго ходил с этой мыслью, переживая, а не слишком ли суров был с командой. С этим запросом он и пришел ко мне на сессию. Как вы догадались, мужчина и выглядел идеально, и впечатление производил такое же. надежный герой, который всегда выручит и сделает все, чтобы облегчить вам путь. От него так и веяло заботой и поддержкой. В ходе коучинга его первоначальный запрос уперся в стыд, которого накопилось безумное количество. Чтобы избежать переживаний, мужчина погрузил себя в бесконечный поток дел, обязательств, с которыми справлялся как герой. Что бы этот человек ни делал, он был молодцом. Нынешняя жена, дети, бывшая жена, работа, команда — Кстати, сотрудники даже не заметили терзаний начальника, не придав значения его ужасному поведению. Настоящая причина тревоги заключалась не в коммуникации с командой, а в том, что внутри мужчину переполнял стыд. Больше уже не вмещалось. Поэтому, когда количество обязательств достигло предела, настало время встретиться со своим стыдом и освободиться из его колючих сетей. Заметить свой стыд. Совершенно избыточный абсурдный. Первый шаг к освобождению. Как правило, это переживание маскируется за бесконечной чередой хороших дел и привычкой заботиться обо всех подряд, не покладая рук или не разгибая спины. Тут уж кто как привык. Когда этот ложный попутчик вытесняется за периметр жизни, вся прежняя ситуация вызывает недоумение. А что, так можно было и раньше? Не только бывшему стыдящемуся, но и всем вокруг становится гораздо легче и свободнее. Есть другой вариант присутствия стыда в жизни руководителей. Они проецируют его на всех подряд. Например, жалуются на свою команду. Как же так? Как они могут спокойно жить? Как им не совестно? Сам руководитель обычно выглядит очень злым, быстро загорается, радеет за дело больше всех и не выносит, когда другие ведут себя иначе. Не мчаться выполнять задачи с той же страстью и азартом. Конечно, если проект интересный и важный, второстепенные дела можно отодвинуть, это разумно. Но история не об этом, а о маниакальной настойчивости и готовности разорвать других, чье поведение отличается. Такой руководитель меняет команду несколько раз. А людей, которые не выдерживают его принципов, он выгоняет и находит новых, тех, кто охотно будет маньячить вместе с ним. Упражнение. Напишите и сформулируйте для себя три основные мысли из этой главы. Вспомните три свои личные истории, которые подкрепляют эти мысли. Опорные идеи. Чтобы понять себя, важно собрать свое целостное отражение. Используйте все возможные источники. Выясните, каким образом вы достигаете успеха, в чем ваша сила и талант. а где нужно поискать дополнительные возможности. У мужчин переживание недостаточности в работе часто связано с недостижимо идеальной родительской фигурой. Важно позволить себе быть сыном своего отца, таким же сильным и невероятным, и даже лучше. Недостаточность в карьере у женщин часто основывается на зависимости от внешней оценки. Задача — перенести внимание с обратной связи на то, что вы делаете. на ваш интерес к теме проекта и на работе в целом. Позвольте проявиться своему творческому потенциалу. Не обязательно сразу все бросать. Попробуйте делать то, что любите, пару часов в день, чтобы накопить уверенность в себе и решиться на более крупные изменения. Важно прекратить бег и взять паузу для знакомства с собой. Удовлетворение приносит реализация талантов, от которых вы отказались, и деятельность, через которую вы входите в контакт с жизнью и включаетесь в нее по-настоящему.